Глава 9. в которой Красное море и Индийский океан благоприятствуют планам мистера Пелиософога. Расстояние между Суэцем и Аданом составляет ровно 1310 миль. По условиям договора с компанией, проходы должны проходить этот путь за 138 часов. Монголия, котлы которые работали с полной нагрузкой, шла, рассчитывая прибыть в Адан раньше установленного срока. Большинство пассажиров, севших в Бриндизе, ехали в Индию. Одни направлялись в Бомбей, другие в Калькутту, но также через Бомбей, ибо с тех пор, как железная дорога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 жертвоприношениями. Что же делал этот оригинал во время своего пребывания на Монголии? Ну, прежде всего, он четыре раза на дню принимал пищу. Причем ни боковая, ни килевая качка не могли помешать работе его организма. Этой превосходно налаженной машины. Затем он играл в вист. Да, он нашел партнеров, таких же азартных, как и он сам. то были сборщики податей, возвращавшихся к себе в Гоа. Священник преподобный Демициус Смит, направлявшийся в Бомбей, и бригадный генерал британской армии, спешивший к своему корпусу, расквартированному в Бенаресе. Три этих пассажира питали Квисту такую же страсть, как и мистер Фок, и, подобно ему, молчаливые и сосредоточенные, они проводили целые часы за картами.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 Судите сами. Не станет же человек в здравом уме всю жизнь перескакивать с парохода на пароход, с поезда на поезд и под тем предлогом, что он совершает кругосветное путешествие в 80 дней? Ох, нет. Можете не сомневаться. Вся эта сумасшедшая гонка окончится в Бомбее. — А как себя чувствует мистер Фок? — самым естественным тоном спросил Фикс. — Великолепно. — — Как и я, впрочем, ем, как проголодавшийся людоед. Вот что значит морской воздух. — Я-то ни разу не видел вашего господина на палубе. — Он никогда не выходит. Он не нелюбознателен. — А не кажется ли вам, господин паспорту, что за этим пресловутым кругосветным путешествием скрывается какое-нибудь секретное поручение, ну, скажем, дипломатическое? «О, право, не знаю, мистер Фикс. Я ничего об этом не знаю. И, откровенно говоря, не дал бы и полкроны, чтобы узнать». После этой встречи паспорту и Фикс часто беседовали друг с другом. Полицейский инспектор всячески стремился сблизиться со слугой мистера Фога. Это могло ему при случае пригодиться. Поэтому он нередко приглашал паспорту в бар Монголии.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 полуразвалившимися стенами, над которыми возвышались зеленеющие финиковые пальмы. А вдалеке, на склонах гор, раскинулись обширные плантации кофейных деревьев. Паспортус с восхищением разглядывал этот знаменитый город. Он находил, что кольцо полуразрушенных стен и развалины башни делали его похожими на огромную кофейную чашку. Следующей ночью Монголия пересекла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 и чтобы набить свои бункеры, ей надо было задержаться на 4 часа в стимерпоинте. пойнте Но эта задержка ни в коем мере не могла отразиться на планах Филиаса Фога. Она была предусмотрена. К тому же вместо утра 15 октября Монголия прибыла в Адан 14 вечером. Следовательно, уже имелся выигрыш в 15 часов. Мистер Фок и его слуга сошли на берег. Джентмен отправился визировать свой паспорт. Фикс незаметно последовал за ним. Когда формальность с визой была выполнена, Филиосфок вернулся на корабль, чтобы продолжить прерванную партию визд. Паспорту по обыкновению разгуливал среди толпы сомалийцев, банианов, парсов, евреев, арабов и европейцев, из которых состояло 25-тысячное население Аддана.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 Дамы в свежих туалетах вновь показались на палубе. Опять послышалось пение, начались танцы. Словом, путешествие проходило в превосходных условиях. Паспорту был в восхищении от любезного попутчика, которого в лице Фикса послал ему случай. К полудню, в воскресенье 20 октября, показался Индийский берег. Два часа спустя на палубу Анголии поднялся лоцман. На горизонте, на фоне неба, вырисовывались мелкие очертания далеких холмов. Затем явственнее выступили ряды пальм, в которых утопал город. Пакетбот вошел на рейд, образованный островами Солсет, Калаба, Элефанта, Батчер и в половине пятого причалил к набережной Бомбея. Филиосфок заканчивал в эту минуту свой тридцать третий роберт. во время которого ему и его партнеру, благодаря смелому маневру, удалось взять 30 взяток и закончить это прекрасное путешествие большим шлемом. Монголия должна была прийти в Бомбей только 22 октября. В действительности она пришла 20 -го. Следовательно, начиная с момента отъезда из Лондона, накопился выигрыш в два дня, который Филиас Фок. методически записывал в свой маршрут в графу прибылей